Глава 11 «Привет, Юль!» «Привет! Как дела?» «Хорошо, отпуск провела!» Отовсюду доносились знакомые голоса, и девушка, отвечая на приветствие, грустно усмехалась. «Сегодня седьмой день». Седьмой день с тех пор, как она вернулась в город, оставив там позади полулесье, его обитателей и его, господина Топи, царя полулесья. Лешева, чье имя теперь постоянно звучит в голове. Юля знала: Нареэль по ней тоскует, как Инесса тоскует по нему. Только ее человеческая половина никак не может определиться, что ей ближе, что роднее. От этого грустно все время и ощущение внутри такое неприятное, словно у нее что-то отобрали что-то очень дорогое. Сегодня она впервые вышла на работу после длительных отгулов, С одной стороны, было радостно видеть знакомых и коллег. С другой... С другой хотелось вернуться в полулесье, посмотреть на новый цветущий мир, посидеть на берегу Русалычьего озера с мавками, позволить им расчесать косы длинные. «Ой, Юлька, ты волосы себе нарастила и перекрасила? Тебе очень идет!» Вышла ей навстречу подруга Таня. Танечка. «Да ведь и она может погибнуть, если Юля сделает неверный выбор и выпустит на свободу нечисть лесную. Однако, чем дольше она находилась вдалеке от Нориэля с его царством, тем чаще ей приходила в голову сумасшедшая мысль. А что, если у них получится? Ведь у Юли получается жить и там, и там. Она была уверена, все так смогут. Чтобы не рвать душу в клочья, чтобы не приходилось выбирать между любовью и дружбой, счастьями, привычками, радостными днями и родными людьми. Что, если все они попробуют? Ведь она же царица. Она может их попросить, и они послушаются. Вспомнить только, какими печальными взглядами ее провожали подданные, с какой болью в необычных глазах отпускал ее Нориэль. Они смогут. Ради нее должны. Села на свое рабочее место, уставилась в выключенный монитор. Всё теперь другим стало, и работа больше не вызывала восторга, как раньше. Вокруг ходили знакомые люди, переговаривались привычными фразами, но Юля больше не понимала их. Как можно говорить о кофе, перекурах и новой машине начальника, если там, за невидимой стеной, есть другой мир, другие существа, другой день и ночь там другая? «Юль, там твой опять приперся», — говорит срочный разговор. С цветами явился, ну, прям вылитый Ромео. послышался над головой приятный голос Тани. что — ответила рассеянно не в попад. — Какие цветы? А перед взором ковер из необычных растений, по которому она во дворце Нориэля босыми ногами ступала. Ощутила приятное покалывание и дрожь в руках. Как бы ей хотелось его увидеть сейчас. — Саня твой пришел с цветами, иди. Только не задерживайся, а то царь скоро пожалуют Какой царь? — голову подняла, Натаня уставилась. Новое начальство у нас теперь, не знала, что ли? Вот уже три дня как. Сегодня должен явиться, познакомиться, так сказать, с челядью. Да что с тобой, Юль? Ты какая-то странная с отпуска вернулась. Что-то случилось? Может, кофейку? Да, кофейку неплохо было бы. Я пойду. И прочь из душного офиса бросилась. Надо выйти на улицу, воздуха глотнуть. Правда, воздух здесь не такой, как в полулесье, загазованный и грязный. Саша ждал ее у входа. С букетом слегка увядших роз и широкой улыбкой. Юля тоже улыбнулась, но без былой радости. Не так, как раньше ему улыбалась. Не так, как улыбалась Нориэлю. Красивый молодой парнишка, но совсем чужой. Не ее, не Нориэль. «Привет», — начал он неловко, протягивая ей цветы. «Привет, Саша. Это тебе». Снова ткнул в нее букетом. А Юле жаль так цветы стало. Зачем их сорвали? Они ж теперь завянут. Кому вообще доставляют радость погибшие цветы? «Спасибо, Саша, но я... я не вернусь». Надо заметить, что по возвращении в город Юля заселилась в гостиницу. Не хотелось туда, где жила раньше. К человеку, который не заставляет биться сердце. «Юль, если ты обиделась, что я тебя в лесу бросил, прости. Я... я испугался. Такой мерзости там насмотрелся. У меня, походу, отравление какое-то было. Галлюцинации появились. Я там чудищ каких-то видел, и змея со мной разговаривала. В общем, глупо звучит, знаю. Прости, а...» Юля вздохнула. «Не глупо вовсе. Змеей той мавка была, которая охраняет вход в полулесье чтобы человека туда никакого не занесло. Да и с чудищами там все ясно. Духи лесные, да шишиги. Последние на муравьев и личинок в лесу охотятся. Смешные, и немного страшные. Ну, для тех, кто впервые их видит. А Нессе они всегда нравились. Интересные зверушки, да и не злые совсем. «Не в тебе дело, Саша», сказала заученную по фильму фразу и вздохнула. «Просто я теперь другая. Ты не приходи больше». Отвернулась от него, растерянного, и улыбнулась. Легче как-то стало, будто один свой Рубиком уже преодолела. А потом шаг сделала и в высокого широкоплечего мужчину в элегантном костюме врезалась. Глаза подняла, тихо ахнула. «А вот и наша лучшая сотрудница!» Услышала рядом голос своего шефа. Насколько она поняла со слов Тани, бывшего шефа. Познакомьтесь, Юлия, это ваш новый генеральный Натаниэль Елисеевич Нориэль Прошептала, теряя связь с реальностью И глупо улыбалась. Мужчина, над ней возвышающийся Тоже усмехнулся В уголках глаз мелкие морщинки появились Вроде и не сильно изменился С последней их встречи Но какой-то другой Больше на человека похож Как? Как ты выбрался из леса? «Ты меня освободила!» За руку ее взял, огладил ладонь большим пальцем. Несса глаза прикрыла от удовольствия. Свои любовью ее освободила. Обряд нам не нужен был для этого. И что? Что теперь? Наверное, если бы они замечали кого-нибудь, кроме друг друга, увидели бы, с каким удивлением за этой сценой наблюдают у убывший шеф, Таня и еще куча народу. Те, кто не смог измениться, остались в полулесье. «А ты смог!» — улыбнулась, касаясь кончиками пальцев аккуратно подстриженных волос лешего. провела рукой палацканым пиджака, вдохнула аромат парфюма. «Тебе очень идет!» «Все ради тебя, моя царица!» — склонился, касаясь ее губ своими.